Наконец Фиакр добрался до ровной дороги и, подгоняя бэк кнутом лошадка, побежала рысью. Они проехали маленькую аллею акаций, цветы на них только что начали распускаться. Затем старую церковь, превращенную в оперный театр, за которой теперь красовались часы, а фасад был заново выкрашен желтой клеевой краской, и, наконец, подъехали к отелю. Сердце Тони бешено колотилось, а когда он расплачивался с кучером, то с трудом отсчитывал деньги, так у него тряслись руки. Призвав на помощь все свое самообладание, он взял вещи и пошел во двор, где столкнулся лицом к лицу с матерью Филомены. Тут же, конечно, последовала мелодраматическая сцена: они трясли друг другу руки. Мамма накинулась на него супреками, почему он все это время ни разу не приехал, крикала старого бабба. Когда вся эта суматоха кончилась, Тони отдал свои вещи, чтобы их отнесли наверх, и пошел вместе со стариками в кухню. Теперь, когда он уже был на месте, его беспокойство и чувство неприятного ожидания пропали. Он как-то сразу успокоился. и почувствовал уверенность, что все будет хорошо. «Я видел в Риме Филомену», — сказал он. «А-а-а!» — воскликнула старуха, пристально глядя на него. «И она сказала вам, чтобы вы приехали сюда». «Да, это она посоветовала мне, и я очень-очень рад, что приехал. Знаете, ведь сегодня день моего рождения». Это была, конечно, неправда. Но у Тони был свой план. День вашего рождения с праздником, сеньор, с праздником. Баба, ты должен достать бутылку, стравить ее, чтобы выпить за здоровье сеньоры. Не сейчас, сказал Тони, удерживая старика. Но я хотел бы бутылку этого вина к завтраку, и мы разопьем ее вместе. Он помолчал. а затем прибавил. «Между прочим, Филомена сказала мне, что сеньора Катарина из Австрии сейчас здесь. Это правда?» «Да», — ответила старуха, глядя на него все тем же испытующим взглядом. «Она здесь, но она ушла гулять». «А-а-а!» — Тони глубоко вздохнул. «Знаете, когда я ехал в Фиакри, то думал, как было бы хорошо, если бы вы приготовили... Праздничный завтрак ради дня моего рождения, а я пригласил бы сеньорину позавтракать вместе со мной. И Тони посмотрел на старика, зная, что главный кулинар в семье он. Его следовало умаслить, чтобы повар показал свое искусство. Секуро кивнул тот в ответ. Я сделаю все, что могу, хотя времени до завтрака мало. Но боюсь, что синьорина не придет. Почему? спросил Тони, отлично понимая, в чем дело. Она никогда не приходит к завтраку. Тактично вставила старуха. Хорошо, сказал Тони, вставая. Мы сделаем вот что. Вы приготовьте самый лучший завтрак на двоих и подайте его. Но когда? Сейчас половина одиннадцатого. В половине первого. «Отлично. А я пойду поищу сеньорину. Вы не знаете, в какую сторону она пошла?» «Я покажу вам», — сказала старуха, вставая и ковыляя за ним к воротам. Она указала на тропинку, которая вела к краю острова. Эту тропинку Тони знал очень хорошо, так как они ходили по ней к утесу, любимому убежищу Кэти. «Она пошла вот этой тропинкой». Вы знаете, куда? Старуха схватила его за руку и прошептала: "Сеньорино, сеньорино, не ходите к ней, если на этот раз вы не сможете совсем остаться. Она страдает из-за вас, а сил у нее немного. Не беспокойтесь", сказал Тони, похлопывая ее старческую сморщенную руку. Посмотрите, чтобы бабба приготовил хороший завтрак. а об остальном позабочусь я. Когда все сыны Божьи запели хором от радости, Тони не торопился, незачем было спешить. Он был уверен, что она идет к этим ее убежище высоко над морем, и если даже она спустилась к тому месту, где они купались, времени было достаточно. Он так хорошо знал эту тропинку, Кругом как будто ничего не изменилось, разве что распаханная земля поглотила еще немного дикой части острова. По выходе из деревни тропинка становилась шире, и Туни поравнялся со старыми виноградниками, подпертыми высокими кольями, как хмель, почувствовав чудесный запах цветущих бобов. Мелкий папоротник, камнеломка и разные другие дикие травы Ютились в расщелинах скалистых стен, где жили ящерицы, а по краям, рядом с последними дикими нарциссами, олили головки первых маков. В четверть часа он дошел до конца старых виноградников и вошел в рощу высоких деревьев. В низкой траве белели фиалки, подснежники, цикламены, а подальше, где когда-то была роща ящериц, Земляничных и карликовых деревьев теперь были разбиты сады, спускавшиеся по склону до самого моря, словно зеленый водопад. Уцелевшие карликовые деревья с обеих сторон укрывали тропинку и защищали ее от солнца. Божественное место, где можно было в середине апреля наслаждаться прохладной тенью в одиннадцать часов утра. Тони остановился поглядеть на пышную караниллу, усыпанную желтыми цветами, и через просвет на опушке рощи увидел, что на нижних склонах острова уже распустился ракитник. Ах, подумал Тони, если бы я был владетельным принцем Э, я бы превратил его в настоящий рай или разорил бы за один год. и меня бы убили мои взбунтовавшиеся подданные. Хотел бы я знать, о чем сейчас думает Кэти. Кэтика запел «Вен их ин дайна ауген зэй» на мотив, придуманный им самим. В нем было не больше пяти нот, но Тони все-таки гордился им. — Откуда вы черпаете ваши музыкальные идеи, мистер Кларендон? «О, они иногда приходят ко мне, когда я бреюсь, мадам!» Едва дойдя до конца рощи, он остановился, как вкопанный, и сердце у него ёкнуло. Там, на низкой скале, сложив на коленях руки, и, глядя на море через золотистые белые потоки ракитника и дрока, сидела Кэти. Она сидела, полуотвернувшись, но ему не нужно было видеть ее лицо, чтобы узнать ее, его тело не забыло ее тело. Он сразу узнал эту высокую округлую грудь, линию шеи, стройную руку и тонкие пальцы. Сердце его сжалось, когда он увидел ее бледную впалую щеку. Он окликнул тихо: "Кэти". Она так задумалась, что не слышала его, и он снова окликнул погромче. Кэти, она стремительно вскочила, стиснув руки, и он с изумлением, а затем с мучительными угрозениями совести увидел, что глаза ее потемнели от ужаса. Кэти, не пугайся, это я, Тони. Я не хотел, наконец-то я нашел тебя. Говоря это, он медленно подходил к ней. Протягивая руку, как к испуганному зверьку, которого надо успокоить, а то оно вот-вот бросится прочь. В двух шагах от нее он остановился, протянул к ней руки и сказал: «Кэти, я приехал сразу же, как только узнал, где тебя найти. Ужас в ее глазах исчез, но он видел, что лицо у нее совсем белое и что она вся дрожит.» Тони, любимый мой, он даже не заметил, как Кэти бросилась к нему, но почувствовал, как она вся прильнула к его груди, и все тело ее, казалось, приветствовало его тело в порыве желания и радости и восторга, так обнимали женщины своих мужей, вернувшихся с фронта. И Тони когда-то смотрел на них и завидовал. Это было так непроизвольно. Так естественно для женщины, у которой жизнь ее тела гармонично сочетается с духовной жизнью, что Тони показалось бы, что эти тринадцать лет жизни в Англии отпали от него, как шелуха, и что он снова обрел себя. Они стояли молча. Тони чувствовал прикосновение ее свежей щеки к своей, чувствовал, как дрожит ее тело. и сильно колотится сердце. Он сам дрожал с головы до ног, но уже испытывал чудесные ощущения отрадной близости, и кровь в его жилах начинала инстинктивно биться в унисон с ее кровью.